Глава шестая. «Нет». Архивариус покачал головой и отвернулся, возвращаясь к прежним делам. Я не видела, над чем именно он работал, но для дракона это было важнее, чем дать мне хоть какие-то объяснения. Пришлось напомнить о себе еще раз. «Прошу прощения, но не могли бы вы пояснить причину отказа?» Поинтересовалась я, пытаясь не показать, что отказ меня <кхм>, удивил. «Секция Д не предназначена для иностранцев». Отрезал, даже не взглянув на меня дракон. И нельзя сделать исключение? Исключение, возможно, лишь в том случае, если разрешение даст Леер или кто-то из старших лордов. Поморщился собеседник и смерил меня укоризненным взглядом. Как будто заранее понял, что в отсутствии законных способов мне придется прибегнуть к другим. Веер-ректор мог бы вам помочь. Или магистры Альзарт и Альдаран. «Благодарю вас». Я вежливо улыбнулась и медленно направилась к выходу. «Секция Д, значит?» «Кажется, именно ее я во время обычной прогулки между рядами и не видела». «Вынесено в отдельное помещение?» «Скрыто иллюзией?» «Почему здесь все провоцируют на нарушение правил?» Пробормотала себе под нос и улыбнулась. «Как сказал архивариус?» не предназначена для иностранцев. О драконах речи не шло. Следовательно, любой из них мог взять там книгу и дать мне знакомиться. Осталось лишь понять, кто станет этим добровольцем, и на всякий случай отчитаться местному начальнику о проделанной работе. Пусть мне в ответ и приходили пустые листы бумаги. Действительно пустые, я чем только их не обрабатывала. Но от необходимости писать отчеты это меня не освобождало. И пусть мне и не хотелось просить о чем-то местного начальника, попробовать все же стоило. Вдруг повезет, и он освободит меня от необходимости вламываться в библиотеку под покровом ночи и красть оттуда. Я задумалась, не зная, что именно мне нужно. Точнее, зная, что, но не зная, где именно об этом будет написано. По-хорошему, мне нужен был самый простой, известный, и затертый до дыр сборник семейных обрядов такой, какой бы был в каждой семье и какому бы следовали абсолютно все драконы. Не откладывая дело в долгий ящик, я вернулась в свою комнату, помешала готовящиеся зелье, погладила вернувшегося тута по голове и, получив приветливый мур, опустилась на пол рядом с тумбочкой и неразобранная до конца сумкой для путешествий. Здесь, под надежной защитой полудюжины арканов и проклятий, я хранила самое ценное и нежелательное для ввоза в маргалин, в том числе и шкатулки, с помощью которых отчитывалась перед всеми своими начальствами, а с ведьмами еще и делилась добытыми ингредиентами. Взяв одну из них, самую потертую, которая заставляла меня каждый раз думать о скаридности летучих гадов, я достала из своей ученической сумки лист бумаги и торопливо принялась писать. В первую очередь об очередном прожитом без проблем Не жаловаться же на одногруппников и фанаток магистра дне. И во вторую о маленькой просьбе. Прислать мне самую популярную книгу обрядов. Для дела. Не слишком рассчитывая на успех, я запечатала письмо и сунула в шкатулку. Досчитала до десяти, пока не сработают чары, а после открыла пустую шкатулку. Вот и все. Меня с моими просьбами или насмех поднимут, или дадут желаемое. Третьего варианта я не ожидала, но именно он и случился. Сработали оповещающие чары, говоря, что у нашей Шакратом двери кто-то есть. Его настойчивый стук был передан в точности, и мне не оставалось ничего иного, кроме как поспешить и выйти. Разумеется, если я не хотела привлекать внимание к альтернативному пространству в комнате. Дверь поддалась легко, и я перевела дыхание. Не розыгрыш, уже хорошо. Впрочем, убирать на всякий случай возведенные вокруг себя щиты я не стала. И лишний раз убедилась, что поступила правильно, когда увидела того, кто остановился по ту сторону порога. «Магистр?» Мое удивление смешалось с замешательством. По телу прошла волна предательского волнения. «Вера Кертана?» Магистр Альзарт смотрел поверх моей головы на установленную между дверью и комнатой ширму. «Могу я поинтересоваться, что привело вас сюда? От растерянности я перешла на совсем уж официальный тон, но я не ожидала появления магистра на своем пороге». «Вы, разумеется», — усмехнулся дракон и вошел. «Мне пришлось посторониться». «Интересно». Он смерил изучающим взглядом потолок, после обернулся и в считанные секунды нашел и вторую, активирующую проход уже в мою комнату пентаграмма. — Вы весьма талантливы, — заметил он и протянул мне книгу. — Это просили вам передать. — Мне? Я растерянно посмотрела на толстую книгу с потертой обложкой. Наверное, когда-то, лет сто назад, еще можно было прочесть руны на темной коже, но сейчас от них даже следов не осталось. — Вам? И хотел бы я знать, зачем вам это? — хмыкнул дракон, пряча обе руки за спиной. «Обычно нашими семейными обрядами интересуются, вступая в брак. Вы же... Или уже успели очаровать какого-то желторотика?» «Меня это не интересует», — отмахнулась я. «Верно. Поцелуй девы», — напомнил мне дракон, прищурившись и совсем уж беззастенчиво меня изучая. «Позвольте узнать». В голосе собеседника появились хриплые нотки. «Как так вышло, что вы ни разу не прибегли к такому простому способу увеличить резерв?» «Его цена слишком высока», — раздраженно ответила. «Откровенничать на такие темы было для меня вновь, но дракон едва ли бы отстал, не получив ответ». «Разве? Я готов вам помочь на кхм, добровольных началах». «Благодарю премного. Моего яда хватило бы и для целого дракона». Но, как и в ситуации с остальными желающими, я не считаю нужным предавать себя ради сомнительных способов увеличить резерв, как и давать вам доступ к своей ауре. Мне казалось, мы это уже обсуждали. Способ весьма надежен. Не согласился со мной магистр, игнорируя напоминания, и сделал шаг ко мне, вынуждая отступить к стенке. Если ваш избранник обладает превосходящим резервом, вы ни о чем сожалеть не будете. Я буду сожалеть о своем согласии. Недолго. Тряхнул головой дракон, и мне показалось, что его слова были не просто словами, а обещанием, которое он, пусть и в такой форме, мне давал. Нет. Жаль. Альзарт отступил на два шага и сухо осведомился, будто и не сам пару минут назад беззастенчиво испытывал мое терпение. Я жду от вас список. «Чем я должен вам помочь, чтобы вы помогли мне?» «И вы думаете, что после произошедшего в кабинете я захочу вам помогать?» «Хотите вы или нет, но вы это сделаете», — совершенно серьезно заметил магистр. «Я предлагаю достаточно, а вы нуждаетесь во мне больше, чем я в вас, а значит, закроете глаза на мои маленькие недостатки. Ведь так?» Я не ответила, но слова здесь были излишни. «Мы оба знали, что он прав. И я не знала, как дракон, а я многое готова была отдать ради мамы. И если нужно поступиться гордостью...» «Тут принесет список сегодня ночью. Если вы сможете собрать все, зелье будет готово к концу недели». «Так быстро?» Усмехнулся магистр, намекая, что осталось всего два дня до заявленного срока. «Вы же не думали, что я стану терять время?» «Не думал», — подтвердил дракон но рассчитывал, что вы пробудете в Академии несколько дольше. «У меня есть ради чего здесь оставаться и после. В конце концов, пока я не помогу найти демона, по собственной воле или будучи наживкой, никто меня отсюда не отпустит». Подумала я, но вслух закономерно ничего не сказала. «Буду рад считать, что это был комплимент». «Не смею вас разочаровывать». Мой голос лучше слов дал понять, насколько предложение собеседника ошибочно. «Вы разбиваете мне сердце», — заметил мужчина. «Разве у драконов оно есть?» Не успела я вовремя прикусить язык. «А разве вы не изучали анатомию?» — вскинул брови магистр. «Что ж, это даже хорошо. Днями я занят, но по вечерам так и быть готов дать вам пару уроков. Изучим анатомию дракона». «В теории?» «На практике». И он усмехнулся такой многообещающей улыбкой, что сомнений, кто станет практическим пособием, у меня не осталось. «Прекрасно». Я притворно взбодрилась. Всегда мечтала покопаться в драконьих кишках, но практического материала в Кроутгарде уже так давно не было, все на зелье расточили. Улыбка на лице магистра выцвела, а глаза недобро сверкнули. «Только внешний осмотр!» — прошипел он и, кивнув, вышел. Я прикрыла дверь, запирая ее не на одно заклинание, и сползла рядом по стеночке. Этот дракон выматывал. Настолько, что, казалось, само его присутствие выпивает из меня все силы. Причем так, что браслет остается нетронутым. Я покосилась на артефакты на запястье и прикрыла глаза. Кристаллы сияли, как ни в чем не бывало. Но я чувствовала себя выжатым лимоном. Коснулась лба и поняла, что в лабораторию Кальхраду сегодня не попаду, чего нельзя было сказать о магистре Альнарее. Судя по пробившему меня жару, целитель мне сейчас был куда нужнее, Зельевара.